Но в Самаршане все было как-то иначе, даже запахи и нищета. В запахе отдельной ноты витали сгнившие экзотические фрукты, оттеняя основную композицию мощной пряно-сладкой волной. Смелый акцент вносили перец и другие пряности. Нищие, даже самые уродливые и грязные, тщательно ухаживали за бородами, почти у каждого в одежде имелось что-то из куда более роскошного гардероба. Украшенные бисером туфли на ногах маленького бродяги, Шитая серебряными и золотыми нитками на голове старика в рваном халате, изящный браслет с бирюзой на трясущейся руке сумасшедшего мистика. В общем, даже ужасное и кошмарное в Самаршане выглядело экзотично и празднично. Трикс поначалу был уверен, что такой уважаемый купец, как Васап Куркум, обитает где-то в центре Дахриана, в утопающем в садах дворце. Но, к его удивлению, маленький караван покрутился по городу и остановился у невысокого забора, за которым виднелось самое обычное глинобитное здание. Здесь васап, кряхтя и жалуясь на жизнь, расплатился с охранниками. Те, оскалившись подобию улыбки, похлопали купца по плечу, вежливо поклонились Триксу и уехали, прихватив своих сменных верблюдов. Оставшихся племянник Васаба уже загонял в маленький дворик. — Будь гостем в моем доме, — торжественно сказал васап. — Возможно, он не так велик, как подобает великому магу. — Ну, что есть, то есть. Вслед за верблюдами и васабом Трикс прошел в калитку, которую Васаб тут же тщательно запер. Двор был небольшой. С одной стороны стоял жилой дом, с другой — стена, отделяющая от соседнего дворика. С третьей — загон для верблюдов и маленькая летняя кухня с высокой глиняной печью. Ну а если вам непонятно, что было с четвертой стороны, там был забор, отделяющий двор от улицы и калитка, через которую вошел Трикс. — Ты вернулся, любимый! Позвякивая не слишком дорогими на вид, но зато многочисленными браслетами, кольцами и серьгами, навстречу васабу кинулась дородная женщина лет сорока, в затропизном ситцевом платье и тапочках на босу ногу. Обменявшись с мужем жарким поцелуем, она с любопытством посмотрела на Трикса. Лицо ее просветлело. — Твои дела шли хорошо. Ты даже смог купить северного невольника. — О, женщина, как ты можешь так говорить? — строя страшные гримасы, воскликнул васаб. Как можно спутать великого юного мага, любезно присоединившегося к нашему каравану в пустыне, с каким-то там никому не нужным рабом? — Трикс, познакомься, это моя любимая младшая жена, Гулин. Трикс вежливо поклонился женщине, но, не зная местных обычаев, не рискнул целовать ей руку. — Прости, глупую женщину, — Гулин потупила глаза, — всем известна женская глупость. Великий маг не станет на меня сердиться? — Нет, нет, ничего, — — смущенно ответил Трикс, — счастлив познакомиться с любимейшей жен достопочтенного Васаба. Наступила неловкая пауза. — Видишь ли, Трикс, — оглаживая бороду, сказал Васаб, — Гулин моя любимейшая младшая жена. Но, если честно, то она еще и единственная моя жена. Трикс сразу расслабился. Наличие сразу нескольких жен рядом с Васабом его заранее смущало. — Любовь — это величайшая сила в природе стараясь говорить по-восточному пышно, сказал он. «Любящим людям не хочется делить друг друга с кем-то еще». «Да при чем тут делить?» Гулин сплеснул руками. «Какая женщина в здравом уме откажется от второй жены для своего мужа? Не ей одной мыть посуду, готовить еду, следить за детьми, да и рожать их? Не так пусто и одиноко в доме, пока муж разъезжает с караваном. Есть с кем поболтать, посплетничать, поскандалить. Но мы не настолько богаты, юный маг, чтобы позволить себе вторую жену». «Гулин...» — умоляюще произнес Васап. Его жена махнула рукой, отчего все ее браслеты звякнули и удалилась в дом. — Женщины, — грустно сказал Васап. — Но ты же ее очень любишь, — решил утешить Васапа Трикс. — Люблю, — кивнул Васап. — Вон сколько украшений подарил. — Это традиция, — вздохнул Васап. — Если однажды я решу с ней расстаться, то могу выгнать в том, в чем она есть. Поэтому наши жены никогда не снимают украшений. «Никогда, никогда!» — поразился Трикс. «Когда ты молод, и украшений на жене не так много, это даже романтично», — мечтательно сказал Васап. «Но с течением времени знал бы ты, как раздражает этот звон!» Он покачал головой и взял Трикса за руку. «Идем, мой любезнейший гость, я покажу тебе твою комнату». Комната показалась небольшой, скромной даже Триксу, привыкшему за последний год простой жизни. Но все-таки в ней было окно, затянутое легкой кисией, топчал с неожиданно мягким матрасом, набитым не то какой-то травой, не то шерстью, маленький столик и стул. Пока Трикс осматривался, девушка, которой явно не было и двадцати, принесла медный тазик и большой кувшин с водой. С любопытством посмотрела на Трикса, хихикнула и удалилась. «Умывайся, отдыхай и приходи во двор, будем обедать», — сказал Васап. «Тебе понравилась моя дочь?» Трикс смутился. «Если надумаешь взять жену из Самаршана...» «Не забудь про меня», — сразу же пояснил Васап. «У меня две дочери, и обе еще свободны. Тарина старшая, прекрасно шьет бисером и готовит, а у младшей — гюхрам, хороший голос и длинные косы». «Я скажу, если что», — пробормотал Трикс. Девушка не показалась ему особенно привлекательной, была старше его, да к тому же он вообще не собирался пока жениться. Вряд ли Родион Щавель обрадуется, если ученик приведет в башню молодую жену. Подумай, подумай, бодро сказал Васап. И тут же воскликнул, воздев руки к потолку. Кого я обманываю? О чем я говорю? Пройдет совсем немного дней, и все мы обручимся со смертью. Какие свадьбы, какие жены? Все как-нибудь устроится, пообещал Трикс, но купец лишь вздохнул и вышел. А он, похоже, впрямь уверен, что война неизбежна, сказала Аннет, выбираясь из-под мантии Трикса. Плохо дело. Трикс уселся на топчан и спросил. Что будем делать?» Аннет задумчиво порхала в воздухе, потом сказала. «Будь твои способности к магии столь же стабильны, как и велики, я бы предложила сойтись в поединке с прозрачным богом». «Правда?» — поразился Трикс. «Да». «У тебя иногда получаются прямо-таки великолепные заклинания, но не часто, к сожалению». «С верблюдами здорово получилось», — понял Трикс. «Да я чуть не кончилась со страху», — честно сказала фея. Была уверена, что налетим на скалу или на крепостную стену. Ну да ладно, живы уже хорошо. Я слетаю на разведку, а ты бы помылся и переоделся. Осмотримся, там и решим, как поступить. Трикс с сомнением осмотрел себя. От тебя пахнет потом, пояснила фея. И ладно бы твоим, но это верплюжий пот. Фея выпорхнула в окно, раздвинув кисию. Трикс вздохнул, понюхал рукав рубашки, пожал плечами. Разделся, встал в тазик, окатил себя водой. Привычка периодически мыться похвальна для благородного человека, но он же вчера купался в озере. Однако в чем-то фея была права. Надев чистые штаны и рубаху, Трикс почувствовал себя совсем другим человеком. Он немного походил взад-вперед, опираясь на посох и стараясь выглядеть солидно. Потом почистил мантию. В дверь постучали. Трикс открыл. Это уже была другая девушка, ровесница Трикса тоже смуглая, с двумя длинными черными косичками, пожалуй, посимпатичнее первой. Девушка начала с того, что хихнула. Потом молча взяла с пола грязную одежду, кувшин, тазик с водой и вышла, так и не сказав ни слова. Трикс понял, что, несмотря на ожидание конца света, васап курком не теряет надежды выдать хоть одну из дочерей замуж за мага. Как хорошо, что их всего две. И как жалко, что рядом нет Тианы. Трикс вздохнул. После летних приключений он еще ни разу не видел юной княгини. А ведь как здорово было путешествовать вместе с ней. И каким надежным товарищем она оказалась в самых опасных передрягах. Триксу не хватало и Иена, который служил оруженосцем в каком-то дальнем гарнизоне, и маленького Халанбери, оставленного на попечении его родителей. Но больше всего, конечно, не хватало Тианы. А еще Трикса тревожило, что нет никаких вестей от чавеля Допустим, маг не мог просто так взять и телепортироваться к Триксу. Ведь для этого надо хорошо представлять, где он сейчас находится. Желательно даже побывать в этом месте. Но послать-то ему весточку волшебник мог. С какой-нибудь птицей, с вызванным колдовством ветром. Ну, мало ли что может придумать опытный маг. Щавель наверняка уже вернулся домой, прочитал его записку и... Неужели он так обиделся, что даже слышать не хочет о своем ученике? Но ведь у Трикса не было иного выхода. Он должен был выполнить долг чести вместо учителя. Тук-тук произнесла, влетая в окно фея. Слегка запуталась в кисее, небрежно взмахнула рукой, и кисея сама разошлась в стороны. Помылся? О, совсем другое дело. Ах, какой чудесный город Дохриан! Ты, я вижу, уже поела, мрачно сказал Трикс. Самую капельку. анет прижала руки к груди. Ну, не сердись, милый, я посплю полчасика, и все будет в порядке. Трикс вздохнул. Фея, на его взгляд, слишком часто питалась неправильной пыльцой но ведь в этом была целиком его вина. В общем, когда васап лично зашел за Триксом и позвал его к обеду, тот покинул дремлющую Анет со смешанным чувством облегчения и вины. Мантию он надевать не стал, но посох для важности прихватил с собой. Обед был, как и положено на юге, совсем легким — фрукты, чай и сладости. Стол накрыли во дворике, подувитый виноградом решетчатой крышей, прикрывавшей от палящего солнца. С одного торца стола сидели васап, Трикс, по его правую руку и племянник по левую. С другого торца младшая и единственная жена Гулин.